Никто не чувствовал, а менее всего сторонники подобных экспериментов, потребность продумать до конца вопрос о том, захочет ли Пальмерстон или какой-нибудь другой английский министр, идя рука об руку с либерализмом Готского пошиба и с при прусском дворе, вызвать Европу на неравный бой и принести интересы Англии в жертву немецким объединительным стремлениям. А равно и другой вопрос. В состоянии ли это сделать Англии, не встретив поддержки других континентальных держав, при содействии одной только прусской политики, руководимой в духе герцога Кобургского. Фразой, готовностью одобрить ради партийных интересов всякую глупость, вот чем прикрывались все щели в шатком здании тогдашней закулисной западнической политики двора. Этими ребяческими утопиями тешились в партии Бетман Гольвига люди, несомненно умные, разыгрывая роль государственных мужей. Они считали возможным рассматривать в своих планах будущей Европы 60 миллионов великороссов, как мертвую голову. Они считали, что этот народ можно как угодно третировать, не превращая его тем самым неизбежно в союзника всякого будущего врага Пруссии, что вынудило бы Пруссию при всякой войне с Францией прикрывать свой тыл от Польши, ибо невозможно такое решение в провинциях Пруссии, Познании и даже Силезии, которое удовлетворило бы Польшу, не нарушив целостности самой Пруссии. «Мертвая голова» — термин старинной химии для обозначения нелетучих стойких остатков при перегонке. Эти политики не только сами мнили себя в то время мудрецами. Их премудрость превозносила и либеральная пресса. Из творений прусского еженедельника мне запомнилась памятная записка, составленная якобы при императоре Николае в Министерстве иностранных дел в Петербурге в качестве руководства для наследника престола. В этой записке были изложены в применении к современности основные черты русской политики, намеченные в подложном завещании Петра Великого, сфабрикованном примерно в 1810 году в Париже. Никакого завещания Петр I не оставил. Завещанием Петра Великого называют документ, составленный, по-видимому, во времена Наполеона I и содержащий программу завоевания Европы Россией. Вопрос о происхождении и авторе завещания до сих пор служит предметом изысканий историков. Записка изображала Россию, ведущую подрывную работу против всех государств, с целью добиться мирового господства. Впоследствии мне сообщали, что это произведение, попавшее в заграничную, а именно в английскую, печать, было доставлено Константином Францем. В то время как Гольц и его берлинские сподвижники довольно ловко обделывали свои дела, примером чего может служить упомянутая статья, Бунзен, посланник в Лондоне, имел неосторожность послать в апреле 1854 года министру Монтефелю пространную записку, в которой выдвигались требования восстановления Польши, расширения Австрии вплоть до Крыма, возведение Эрнестинской линии на Саксонский Королевский престол и тому подобное, и в которой рекомендовалось, чтобы Пруссия содействовала осуществлению этой программы. Эрнестинская линия Старшая герцогская линия Саксонской династии, ведущая начало от Эрнста, курфюрста Саксонии в 15 веке. Принадлежавший к этой линии Эрнст II герцог саксен кобрукс готский вступив на престол в 1844 году, проводил сдержанно либеральную политику. В 1859 году старался вовлечь Пруссию в войну с Францией. Одновременно Бунзен сообщил в Берлин, что английское правительство не возражает против присоединения приэльпских герцогств к Пруссии, если последнее примкнет к западным державам. В Лондоне же он дал понять, что прусское правительство согласно на это при условии означенной компенсации.